с благоухающими волосами и с полными кошельками. Вот какого рода юноши посещают меня, о, брахман!» Дамодар же ответил. «Вот я и получил от тебя первый урок. Но нет труда в том, чтобы обрить бороду, причесаться и умастить волосы. Мне, о прекрасное, следует подумать лишь о немногом, о хорошей одежде и обуви, да о деньгах в кошельке. Знай же, более трудные задачи ставил себе Домодар, а не такие безделицы, и справлялся с ними. Вчера, увидев тебя, я поставил себе целью стать твоим другом и узнать от тебя радости любви. Ты увидишь, какой я способный ученик, Амбапали? Скажи, Дамодар, такой, как он есть, Без платьев, без обуви и денег, Тебя не удовлетворяет?» Со смехом воскликнула Амбапали, «Нет, почтеннейший, этого мне мало». «У тебя должны быть прекрасные платья, прекрасная обувь, много денег в кошельке и подарки для Амбапали. Ты запомнил это?» «Да, я запомнил это», — воскликнул Дамадар. «Как я могу не запомнить того, что сказано такими устами?» «Твои уста, как свежевскрытая смоква Амбапали. И мои уста алы и свежи, Они подойдут к твоим, увидишь. Но скажи мне, прекрасная Амбапали, Неужели ты совсем не боишься Брахмана, Пришедшего из леса, Чтобы научиться любви? Почему же я должна бояться Брахмана? Глупого брахмана из лесу, Который пришел от шакалов И еще совсем не знает, что такое женщина. О, он силен, этот брахман, И ничего не боится. Он мог бы взять тебя силой, прекрасная девушка, Он мог бы похитить тебя, Мог бы заставить тебя страдать. Нет, брахман, этого я, Не боюсь. Разве стал бы какой-нибудь брахман Опасаться, что кто-нибудь Может прийти и похитить У него его ученость, Его благочестие, Его глубокомыслие? Прекрасны и алые Уста Амбапали, Но попробуй поцеловать их Против воли Амбапали. Ни капли сладости Не почувствуешь ты в поцелуй. Любовь можно вымолить, купить, получить как дар, найти на улице, но взять силой нельзя. Дамодар с улыбкой отвесил ей поклон. Ты права, Амбопалин, ни одной капли сладости с твоих уст я не хочу лишить. Так же, как и ты, должна изведать всю сладость моего поцелуя. Но скажи, прелестная Амбапали, Не можешь ли ты дать мне еще один маленький совет? Совет? От чего же? От Отчего не дать совета бедному невежественному брахману, Пришедшему из леса от шакалов? Посоветуй же! Милая Амбапали, куда мне идти, чтобы как можно скорее найти те три вещи — платье, обувь, деньги?»